Капштад. Задолго до въезда в город глазам нашим открылись три странные массы гор, не похожих ни на одну из виданных нами. Одна предлинная, довольно отлогая, с углублением в середине, с возвышенностями по концам. Другая высокая, ровная и одинаково широкая и в основании, и наверху. Вершины нет. Она как будто срезана, и гора оканчивается вверху площадью, почти равную основанию. К ней прислонилась третья гора. Вся в рытвинах, более первых заросшая зеленью. «Что это?» — спросил я кучера-малайца, указывая на одну гору. «Тейбл-маунтэн», — сказал он, — «столовая гора». «А это...» «Leon's Head» — «Львиная голова», а это «Devil's Peak» — «Чертов пик». Столовая гора названа так потому, что похожа на стол, но она похожа и на сундук, и на фортепиано, и на стену. На что хотите, всего меньше — на гору. Бока ее кажутся гладкими, между тем в подзорную трубу видны большие уступы. неровности и углубления, но они исчезают в громадности глыбы. Эти три горы, и между ними особенно столовая, недаром приобрели свою репутацию. Обливают ли их солнечные лучи, лежит ли густой туман на них или опоясывают облака, во всех этих уборах они прекрасны, оригинальны и составляют вечно занимательное и грандиозное зрелище для путешественника. Три странные формы, как три чудовища, облегли город. Столовая гора, мрачная, серая, как все горы, окаймляющие южный берег Африки, состоит из песчанника, почерневшего от солнца и воздуха. Кое-где зеленей травка, до да кустарниковые растения забрались в промытые дождем рытвины. По подошве кучками разбросаны рощицы и сады с дачами и виноградниками. С вида кажется невозможно взойти на эту стену. Между тем, там проложены тропинки, и любопытные с проводниками беспрестанно отправляются туда. И некоторые из наших ходили. Пошли в сапогах, обовратились босые. вершины горы, сказывали они, плоская, поросшая кустарником, во всю площадь. Львиная гора, похожа говорят на лежащего льва. Продолговатый холм в самом деле напоминает хребет какого-то животного. Но конический пик, которым этот холм примыкает к столовой горе, вовсе не похож на львиную голову. Зато коронка пика образует совершенно правильную фигуру спящего львенка. Товарищи мои заметили то же самое. Нельзя нарочно сделать лучше. Так и хочется снять ее и положить на стол, как пресс-папье. Любуясь на горы, мы незаметно очутились у широкого крыльца двухэтажного дома. Это Вельч-отель. У подъезда на нижней ступеньке встретил нас совсем черный слуга. Потом слуга-малаяц. Не совсем черный, но и не белый. С красным платком на голове. В сенях Служанка. Англичанка побелее. Далее на лестнице девушка лет двадцати. Красавица, положительно белая. И, наконец, старуха, хозяйка. Нет плюс ультра. До крайних пределов белая. То есть седая. Мы вошли в чистые, круглые, освещенные сверху сени. С прекрасной деревянной лестницей и выходом прямо на дворик с балконом. Около дворика кругом шла шпалера из виноградных лос, и кисти ягод висели везде, зрелые и крупные, янтарного цвета. Двери направо в гостиную и налево в столовую были отворены настиж с полуоткрытыми жалюзи и окнами. Везде сумрак и прохлада. В сенях мы встретили своих, которые накануне уехали. Они шли гулять, мы сдали вещи слугам и присоединились к ним. Слуга спросил меня и барона, «Будем ли мы обедать?» Чересчур жесткая солонина и слишком мягкая яичница в хафф-вэй еще были присущи у меня в памяти или в желудке, и я отвечал, «Не знаю». «Будем, будем!» — торопливо за себя и за меня решил барон. На лестнице служанка подошла к нам и спросила, «Будем ли мы обедать?» «Не знаю!» — начал было я, но барон... Не дал мне договорить. Пока мы сдавали вещи, наши спутники толпой теснились у буфета. Я пробрался посмотреть, что они делают. Вот что. Из темной комнаты буфета в светлые сени выходило большое окно. В нем, как в рамке, вставлена была прекрасная картинка, хорошенькая девушка, родственница мистериз Вельч. Кэролайн, то есть Каролина. Та самая, которую мы встретили на лестнице. Она была прекрасного роста, с прекрасной талией, с прекрасными глазами и придурными руками. Прекрасная девушка. Сквозь белую нежную кожу сквозили тонкими линиями синие жилки. Глаза большие, темно-синие и лучистые. Рот маленький и грациозный. С вечной, одинаковой для всех улыбкой. Я после видел, как она обрезала палец и заплакала. Лоб у ней наморщился, глаза выразили страдания, а рот улыбался. Такова сила привычки. Как грациозно подавала она каждому счет, написанный хотя дурной рукой, но прекрасным почерком. Как мило говорила «Thank you», «Спасибо». когда взамен счета ей подавали кучу фунтов. А что за прелесть, когда она, как сильфида неслышными шагами идет по лестнице, вдруг остановится посредине ее, обопрется на перила и, обернувшись, бросит на вас убийственный взгляд. Она-то привлекала всех к окну. Там было постоянное сборище. она то во весь рост, то сидя рисовалась на темном фоне комнаты сзади как дополнение аксессуар комнаты сидела на диване довольно грузная старушка миссрис вельч предоставив каролине улыбаться и разговаривать с гостями она постоянно держалась на втором плане, молча принимала передаваемые ей каролиной фунты и со вздохом. опускала в карман. Увидя нас, новоприезжих, обе хозяйки в один голос спросили: "Будем ли мы обедать?" Этот вопрос занимал весь дом. День был удивительно хорош. Южное солнце, хотя и осеннее, нищидело красок и лучей. Улицы тянулись лениво, дома стояли задумчиво в полуденный час и казались вызолоченными от жаркого блеска. Мы прошли мимо Большой площади, называемой Готентоцкою, усаженной большими елями, наклоненными в противоположную от столовой горы сторону по причине знаменитых ветров, падающих с этой горы на город и залив. На площади учатся обыкновенно войска, но их теперь нет. Они еще воюют с кафрами. В конце площади биржа Низенькое, не представляющее ничего замечательного здание голландской постройки. В нем большая зала, увешанная тысячами печатных уведомлений о продаже, о покупке, да множество столов с газетами. Рядом в комнате помещается библиотека. Мы видели много улиц и площадей, осмотрели английскую и католическую церкви, миновав мечеть, помещающуюся в доме, который ничем не отличается от других. но куда ни взглянешь везде взгляд упирается то в зеленеющие бока лежащего льва то в столовую гору то в чертов пик город как будто сдавлен ими только к юго западу раздвигается безграничный простор там море сливается с небом мы в конце одной улицы заметили темную аллею и повворотили туда это была длинная совсем закрытая вершинами елей дорога для пешеходов, убитая, впрочем, довольно острыми камешками. Пройдя несколько сажен, мы подошли ко входу в ботанический сад, в который вход дозволен за деньги по подписке, но для путешественников он открыт во всякое время безденежно. Что за наслаждение этот сад? Он невелик, едва ли составит половину петербургского летнего сада, но зато в нем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 Тут кругом теснее толпились дома, было больше товаров, вывешено на окнах. А на площади сидело много женщин, торгующих виноградом, арбузами и гранатами. Есть множество книжных лавок, где на окнах, как в Англии, разложены сотни томов брошюр, газет. Я видел типографии, конторы, издающихся здесь двух газет. альманахи, магазин редкостей, то есть редкостей для европейцев, львиных и тигровых шкур, слоновых клыков, буйволовых рогов, змей, ящериц. В городе считается около 25 тысяч всех жителей, европейцев и цветных. Кроме черных малайцев встречается много коричневых лиц, весьма подозрительного свойства, напоминающих не то голландцев, не то французов или англичан. Это помесь этих народов с африканками. Собственно же, коренных и известнейших племен Кафрского, Готентотского и Бушменского, особенно последнего, в Капштадте не видать, кроме Готентотов, Слуг и Кучеров. Они упрямо удаляются в свои дикие убежища, чуждаясь цивилизацией и оседлой жизни. Впрочем, племя бушменов малочислено. Они гнездятся в землянках, вырытых среди кустов. от Оттого и названы бушменами. Куст — по-голландски буш. Они между собой живут не обществом, а посемейно. Промышляют ловлей зверей, рыбы. Город посредством водопроводов снабжается отличной водой из горных ключей. За это платятся жителями известная подать, как, впрочем, за все удобства жизни. Англичане вели свою систему сборов, о чем также будет сказано в своем месте. Устав и наглядевшись всего, мы часов в шесть воротились в гостиницу. Там в длинной столовой накрыт был большой стол. Мы разошлись по номерам, переодеться к обеду. я смотрел внимательно свой номер это длинная мрачная комната с одним прибольшим окном но очень высокая в ней постель по обыкновению приширокая с занавесом дряной ореховый стол несколько стульев которые скклиют друг друга обои разодраны в некоторых местах на потолке красуется пятно в окне одно стекло разбито. на столике стояло маленькое зеркало в простой рамке с ящиком я обошел комнату раза два поглядел на свой неразвязанный туго набитый мешок с бельем и платьем и вздохнул из глубины души фадеев филипп где вы сорвалось у меня с языка воззвание к слугам я позвонил явился мальчик лет двадцати угреватый от подслеповатой, и в комнате вдруг запахло собакой. «Воды бриться!» — сказал я. «Ес, «Yes, сэр!» — ответил он и не принес. Я позвонил, и он явился с кружкой воды. «Щетку!» — сказал я. «Для платья!» Тоже «ес!» yes» — в ответ. И тоже непослушание. Вдруг раздался звонок. «Это приглашение к обеду!» Я сошел в сени малаец Ричард, подняв колокол с большой стакан величиной вровень с своим ухом и зажмурив глаза, звонил изо всей мочи на все этажи и номера, взывая путешественников к обеду. Потом вдруг перестал, открыл глаза, поставил колокол на круглый стол в сенях и побежал в столовую. Там явились все только наши. да еще служащий в Ост-Индии английский военный доктор Ведерхед. На столе стояло более десяти покрытых серебряных блюд, по обычаю англичан. И чего тут не было. Я сел на конце. Передо мной поставили суп, и мне пришлось хозяйничать. Нас село за обед человек шестнадцать. Ведерхед сел подле меня. Я разлил всем суп, в том числе и ему, и между нами завязался разговор, сначала по-английски, но потом перешел на немецкий язык, который знаком мне больше. Мне казалось, что будто он умышленно затрудняется говорить по-немецки. Вскоре он стал говорить и со всеми. Он был очень умен, любезен и услужлив. Мое хозяйничанье на супе и окончилось. Ричард снял крышку с другого блюда, там задымился кусок розбифа. Я трогал его длинным, и, как бритва острым ножом, то с той, то с другой стороны, стал резать, и нож ушел в глубину до половины куска. «Не порти куска!» — сказал мне барон. «Малее перед этой горой мясо! Надо резать искусно!» Я передвинул блюдо к доктору, и тот с уменьем, тонкими ломтями начал отделять мясо и раскладывать по тарелкам. Но тут уже все стали хозяйничать. Почти перед всяким стояло блюдо с чем-нибудь. Перед одним кусок баранины, там телятина и почти все о натураль. В естественном виде, как и любят англичане. Жаркое, рыба, зелень и еще карри. Подаваемое ежедневно везде, начиная с смысла Доброй Надежды, до Китая. Особенно в Индии. Это говядина или другое мясо, иногда курица, дичь, Наконец, даже раки и особенно шримсы, изрезанные мелкими кусочками и сваренные с едким соусом, который составляется из десяти или более индийских перцев. Мало того, к этому подают еще какую-то особую, чуть не ядовитую сою, от которой блюдо и получило свое название. Как необходимая принадлежность к нему подается особо в одной воде, Рис. Мы, не зная, каково это блюдо, брали доверчиво в рот, но тогда начинались различные затруднения. Один останавливался и недоумевал, как поступить с тем, что у него во рту. Иной, проглотив, вдруг делал гримассу, как будто говорил по-английски. Другой поспешно проглатывал и метался запивать. А некоторые, в том числе и барон, мужественно покорились своей участи. Как обыкновенно водится на английских обедах, один посылал свою тарелку туда, где стояли котлеты, другой просил рыбы, и обед съедался вдруг. Ричард метался, как угорелый, и отлично поспевал подавать вовремя всякому, чего кто требовал. Он же приносил тому бутылку портвейна, другому хересу, а иным и стакан воды, но редко. Англичанам за обедом вода подается только для полоскания рта. Лишь кликнут «Ричард!» Да и кликать не надо. Он не допустит. Он глазами ловит взгляд, подбегает к вам, и вы, особенно с непривычки, непременно засмеетесь прежде, а потом уж скажете, что вам нужно. Такие гримасы делает он, приготовляясь слушать вас. Вы только намереваетесь сказать ему слово, Он открывает глаза, как будто ожидая услышать что-нибудь чрезвычайно важное. И когда начнете говорить, он поворачивает голову немного в сторону, одно ухо к вам, лицо все, особенно лоб, собирается у него в складки. Губы кривятся на сторону, глаза устремляются к потолку. Редко можно встретить физиономию подвижнее этого лица, напоминающего наших татар. Когда кончили обед, Ричард мгновенно потаскал прочь одно за другим блюдо, потом тарелки, ножи, и вилки, куски хлеба, наконец потащил скатерть. Я так и ждал, что он начнет таскать собеседников, хотя никто в этом надобности и не чувствовал. Он не дотронулся, однако ж, ни до одного стакана, ни до рюмки и особенно до бутылки. Потом... стал расставлять перед каждым маленькие тарелки, маленькие ножи, маленькие вилки и с таким же проворством начал носить десерт. при крупный янтарного цвета виноград и к нему большую хрустальную чашку с водой, груши, гранаты, фиги и арбуз. Опять пошла такая же раздача. Кому того, этому другого. Нашим молодым людям всего. О пирожном я не говорю. Оно то же, что и в Англии. То есть яичница с вареньем, круглый пирог с вареньем и маленькие пирожки с вареньем. Да еще что-то вроде крема без сахара. Но кажется с вареньем. Наконец Ричард и это все утащил. Но бутылки и рюмки опять оставил и скромно удалился. К удивлению его Мы удалились от бутылок еще скромнее, и кто постарше, пошли в гостиную, а большинство — в буфет, к окну. Тут еще дали кому кофе, кому чаю, и записали на каждого за все съеденное и выпитое, кроме вина, по четыре шиллинга. Это за обед. Мне подали чаю. Я попробовал. И не знал, на что решиться, глотать или нет.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 считается более пород птиц, нежели во всей Европе, и именно до шестисот. Пусты местами были так часты, что составляли непроходимый лес, но они малорослы, а за ними далеко виднелись или необработанные песчаные равнины, или дикие горы, у подошвы которых белели фермы с яркой густой зеленью вокруг.